Вашингтонский мирный договор был заключен 1 июня 1899 года в Вашингтоне. Подписывающие стороны Испанское королевство, Испания, конфедеративные штаты Америки, КША, Соединенные штаты Америки, США. От Испании договор подписывался губернатором Кубы Рамоном Бланкой и Эренас, первым маркизом Пенаплата. От КША – президентом КША Гровером Кливлендом. От США – президентом США Уильямом МакКинли. Кроме того, на договоре стояли гарантийные подписи уполномоченных представителей государств-гарантов Соединенного Королевства Германской империи, Российской империи, Французской республики и Итальянского королевства. Условия договора. Первое. США и Испания заключают вечный мир. Второе. США безвозмездно передают Испании весь свой военный флот, в том числе и строящиеся корабли, с погашением полной стоимости достройки правительством США. В течение пяти лет с момента подписания договора США не имеют права держать военный флот. В течение последующих десяти лет в составе военного флота США не могут состоять корабли водоизмещением, Больше трех тысяч тонн, что более чем достаточно для патрульной и пограничной служб. Третье. США обязуются в течение года срыть все береговые укрепления Западного и Восточного побережья, безвозмездно передав все демонтированное вооружение и боеприпасы Испании, а также обязуются в течение 10 лет не возводить никаких береговых укреплений. Четвертое. США уплачивают Испании контрибуцию в объеме 20 миллионов долларов США золотом. Пятое, США вправе заменить контрибуцию товарами по взаимной договоренности. Шестое, США безвозмездно передают Испании территорию Аляски. 7. Войска Испании, а также интернациональные легионы, будут находиться на территории США до выполнения ею пунктов третьего, и четвертого данного договора. Восьмое. США признают КША как самостоятельное, независимое государство и заключают вечный мир. Девятое. В состав КША входят следующие штаты. Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Теннесси, Алабама, Миссисипи, Арканзас, Луизиана, Техас и Калифорния. Кроме того, к КША отходят территории Оклахома, нью мексика и Аризона на правах штатов. Десятое. Для гарантии отсутствия территориальных претензий США и КША друг к другу, жители всех штатов и территорий, как США, так и КША, должны самостоятельно определиться с принадлежностью к тому или иному государству в течение особого периода с 1 января 1900 по 31 декабря 1901 года. Любой штат или территория имеет право выбрать как США, так и КША, а также по желанию оставить за собой полную независимость. 11. Ради обеспечения честного и беспристрастного выбора жителей штатов и территорий, не позднее 31 декабря 1899 года, должна быть создана международная комиссия из представителей стран-гарантов данного договора. Комиссия вправе иметь в указанных штатах и территориях своих представителей с правом присутствия на всех заседаниях всех действующих там органов власти или общественных организаций. Комиссия вправе контролировать действия местных органов правопорядка, гарантируя их беспристрастное отношение ко всем сторонам общественных дискуссий. Для исполнения своих обязанностей комиссия вправе в течение особого периода содержать в указанных штатах собственные полицейские силы. Комиссия прекращает свою деятельность 31 декабря 1901 года после того, как итоги самостоятельного определения жителей указанных штатов и территорий будут зафиксированы в официальных протоколах, подписанных представителями США, КША и стран-гарантов. 12. В течение особого периода деятельность комиссии финансируется странами-гарантами договора пропорционально участию. После подписания протоколов о разграничении Правительства сша и кша а также независимых штатов будь они появятся обязаны возместить деятельность комиссии действующей на территориях отошедших под их юрисдикцию Тринадцатое. в связи с запретом содержать военный флот сша безвозмездно отказываются от своих прав и интересов над любыми территориями удаленными далее 30 миль от их материковой береговой линии а также от иных территорий не имеющих сухопутной границы с США. Отныне и впредь.